Старик и двое молодых нелюдя свернули в очередной проулок, ведя довольно незамысловатую беседу. «Так откуда вы? Не видывал вас раньше», прокривтел дед, топая в направлении своего дома, то и дело опираясь на деревяшку, используя ее как трость. «Да погулять вышли», — ответил Зархан, помня о договоренности с Аполлоном. «Со второго уровня мы». «М-м, понятненько», — ответил старец, остановившись у ветхого дома, больше похожего на прогнивший сарай. «Вот и пришли!» Он обернулся. «Чай и спить не желаете?» «Прости, дед, виновато посмотрел на него Аполлон. «Может, в следующий раз? Мы правда спешим?» «Да, старик», — подтвердил Зархан. «Пора нам!» «Хм...» -м -м -м. Задумчиво прогудел нищий. «Вижу, ребята, вы неплохие. Оттого и не хочется вас отпускать». И акцентировал взгляд серых глаз на Аполлоне. «Особенно тебя, дитя тьмы!» Зархан вмиг выхватил меч, тут же прижав клинок к шее старика. Аполлон же только и успел что хлопнуть глазами, не успев даже осознать, что это он ведь, дитя тьмы, иными словами, демон. «Что тебе нужно?» Прорычал Зархан, злобно впирившись взглядом желтых глаз по прошайку. Улыбка показалась на сморщенном лице. «Нет, усмешка!» Не было в серых глазах старца ни капли страха. «Убери клинок, зверолюд! Еще и такой бесполезный!» Указал он взглядом на отсутствие заточки. «Ага, разбежался!» Не отвел Зархан меч. «Аполлон, он раскрыл нас, придется убить его!» «Может, сотрем ему память?» «Не мог демоненок так просто согласиться на убийство нищего, пусть и такого опасного!» В его глазах он был пожилым человеком. «Как могла подняться рука на его убийство?» едешь такое заклинание — стирание памяти. «Аполлон — Аполлон! — рявкнул Зархан. Наследник понимал, что оставлять этого дряхлого чудака в живых будет глупо. Тот же наблюдал жадным взглядом темные отродья, беспокоившиеся не за свою шкуру, а за жизнь бесполезного попрошайки. — Как интересно! — проворчал он вслух, перебив тем самым спор беса и зверочеловека. — Я достаточно увидел. Его ладонь, испещренная морщинами, обхватило клинок у своей шеи, податливый металл моментально стал обращаться в камень и опадать песком. В руке удивленного Зархана осталась лишь рукоять. Он тут же отскочил назад. «Аполлон, назад! Это маг!» «Тише, тише!» Старец, ухмыльнувшись, щелкнул пальцами, и нервный голос наследника стих. Зархан раскрывал рот, не издавая при этом ни звука. Аполлон же бросился в атаку, осознав, что то чувство... Когда он впервые посмотрел в серые глаза нищего у таверны, не было обманчивым. Перед ними опасный человек. Резкая атака тупым клинком по диагонали, подшаг, вторая атака по горизонту, рывок и укол. Но старик, неизвестно как, оказавшись уже за спиной беса, похлопал его по плечу и усмехнулся. — А неплохо ты атаковал. Молодец! — Вжух! — ударил Аполлон наотмашь, но снова в молоко. — Хватит! Щелкнул маг пальцами. В этот миг ноги и беса, и бросившегося в атаку звера-человека, сковала вырвавшимися из земли глиняными путами. м Мычал от злости Зархан, попытавшись вырваться. «Не трожь его ты!» Прошипел от ярости Аполлон, когда старик потянулся рукой к наследнику. Но когда морщинистая ладонь легла на плечо звера-человека, ничего не произошло. Маг только улыбнулся. и произнес уже обычным тоном. «Хотел бы вас убить, уже были бы мертвы. Зайдете чай отведать?» Земляные путы спали с ног ребят. с зархана заклинание молчанки. «Ты кто такой?» Не спешил теперь наследник атаковать, понимая, какая пропасть между ним и этим магом. «Простой старик!» Стукнул тот посохом о землю, и Аполлон с Зарханом почувствовали, как с пространства слетел невидимый барьер. Мак же повернулся к сараю, взмахнул по воздуху рукой, вырисовав круговое плетение и проследовал внутрь, обернувшись перед порогом. «Ну, так и будете стоять!» Парни переглянулись, поднялись по ступеням и прошли через дверной проем. «Что это?» – почувствовал Аполлон, как нечто вязкое обволокло его тело, словно прозрачное желе. «Портал!» – сухо констатировал Зархан, сам не ожидая. попасть в пространственный переход.